В 1867 году вышла книга господина Сергеевича «Вече и князь». Автор говорит, «Несмотря на неполноту наших летописных источников, они представляют, однако, указание на существование Вече не только во всех главных городах, но и в очень многих из городов второстепенного и даже третьестепенного значения». Затем автор начинает перечислять все известия о вечах. Но такой неосторожный прием не ведет к цели. Мы знаем, что в наших источниках слово «вече» употребляется в самом широком, неопределенном смысле. Означает всякое совещание нескольких лиц и всякое собрание народа. Следовательно, надобно обращать внимание на то, при каких обстоятельствах упоминается о Народном Собрании и его решениях. Но главное, надобно смотреть на дело исторически, следить за развитием веча, за условиями, способствовавшими его усилению или ослаблению, а не собирать из различных эпох известия о явлении и заключать, что оно было повсеместно. Первое известие, приводимое господином Сергеевичем Овече, Вече, относится к 997 году. Белгородцы должны были выдержать продолжительную осаду печенегов. Когда все запасы истощились, а помощи от князя не предвиделось, они сотворили Вече и решили сдаться. Город в страшной опасности покинут на время без помощи, предоставлен самому себе. И вот жители его собираются и решают сдаться. Но спрашивается, в каком городе, в какой стране и в какое время при подобных условиях мы не будем иметь права предположить то же явление. Если начальник школы бросит в минуту опасности веренных ему детей, то первым делом последних будет собраться и толковать о том, как быть. Теперь пойдем путем историческим. Первое известие, приводимое господином Сергеевичем, относится к 997 году, а второе к 1097. В продолжении 100 лет автор не мог отыскать известие о вече. Для историка это имеет важный смысл. С конца XI века О вечах начинаем встречать более частые упоминания. Что же это значит? Это значит, что явилось благоприятное условие для усиления веча. И действительно, благоприятное условие налицо. Это родовые счеты княжеские со своим следствием, усобицами. Во время этих счетов и усобиц князья, воюя друг с другом, стараются поднять народонаселение известных городов против князя их, склонить его на свою сторону. Народонаселение или остается глухо к этим внушениям, или склоняется на них. Явление обычное во все времена у всех народов, из которого о повсеместном развитии вечевого быта ничего заключить нельзя». Наполеон I во время нашествия на Россию также делал нашему народу разные внушения, но кому придет в голову от этого поступка заключить к формам быта нашего народа в 1812 году? А наши исследователи именно это делают, заключая из известий о подговоре городских жителей враждующими князьями, к развитию вечевого быта этих городов. Историк заметит, что частое повторение подобных подговоров в известных городах, частое повторение случаев, где горожанам давались возможности самим решать свою участь, должны были развить вечевой быт, привычку к вечам, но никак не позволить себе заключать, что это развитие было повсеместное. Ибо если какому-нибудь городу во время своего существования случилось раз принять самостоятельное участие в решении своей судьбы, то этот один случай не может установить новой привычки и уничтожить старую. А в чем состояла старая привычка? Об этом свидетельствует знаменитое место летописи, что к вечам привыкли главные старшие города а младшие пригороды привыкли исполнять решения старших. На чем старшие положат, на том пригороды станут. Пока существует это место в летописи, до тех пор будет непоколебимо основанное на нем объяснение происхождения нового порядка вещей на севере из этого отношения старых и новых городов. Господин Сергеевич в своем стремлении приписать вечевой быт младшим городам цитует известия о народных волнениях в Москве. Одно относящееся к XIV, а другое — к XV веку. В обоих случаях жители взволновались, покинутые правительством. Мы опять обращаемся к нашему сравнению и утверждаем, что даже и дети в школе сделали бы то же самое, если бы были покинуты своим надзирателем. Но почему же господин Сергеевич не пошел дальше, не указал на волнение москвичей в царствование Алексея Михайловича и потом в XVIII веке во время чумы, явления совершенно однородные? Неужели потому, что слово «вечи» для обозначения этих явлений уже вышло из употребления? Но он указывает же вечевые явления и там, где это слово не употреблено. Он относит к вечевым явлениям и восстание северных городов против татар. Но в таком случае восстание башкирцев и других инородцев будут свидетельствовать о сильном развитии у них вечевого быта. Знаменитое место летописца об отношениях между старшими городами и пригородами стало подвергаться в нашей литературе такой же ученой пытке, какой прежде подвергались места летописца, о призвании первых князей с ясным доказательством их скандинавского происхождения. Разумеется, очень утешительно, что вопрос о происхождении варягов Руси сменен вопросом о внутренних отношениях. Но неутешительно то, что при старании как-нибудь отвязаться от неприятного свидетельства употребляются прежние приемы, прежняя пытка. «На что же старейшие издумают, на том же пригороды станут», — говорит летописец. И вот согласно с этими отношениями, владимирцы, которые находились в пригородных отношениях к Ростову, притесняемые князьями, обращаются с жалобою к ростовцам в силу привычки к пригородной подчиненности старшим городам, привычки, которая не могла очень ослабеть в короткое время хотя этому ослаблению содействовало очень важное обстоятельство — поднятие значения Владимира вследствие утверждения в нем княжеского стола Андреем Боголюбским.